Морис Дрюон, Лилия и Лев, читает Павел Конышев. Главное в политике – стремление к захвату и удержанию власти. И, следовательно, тут требуется воздействовать на умы принуждением или обманом. Политик, в конечном счете, всегда бывает принужден прибегать к фальсификации. Поль Валери. Часть 1. Новые короли. Глава 1. Бракосочетание в январе. Вот уже 2 часа подряд из всех городских приходов и с левого, и с правого берег реки, из Сент-Дениса, Сент Сент и Сент-Катберта, и Сент-Мартина Грегори, и Сент-Мэри Синиор. И Сент-Мэри-Джуниор, с Боен и с улицы Дубильщиков ото всюду, со всех сторон, тянулся Йоркский люд. Текли бесконечные вереницы зивак к Вестминстеру, к этому гиганту собору, с ещё недостроенным западным порталом, к этой вытянутой в длину громаде, царившей с вершины холма над всея кругой. На Stonegate и на Dinggate, на двух кривых улочках, выходивших к ярду, получился настоящий затор. Даже неунывающие мальчишки, взгромоздившиеся на каменные тумбы, видели на площади одни лишь головы, головы, сотни и тысячи голов. Горожане, торговцы, почтенные матроны с целыми выводками ребятишек, колесяные на костылях служанки, ремесленники, клирики в своих капюшонах, солдаты в кольчугах, нищие в жалких отрепьях. Всё смешалось, как соломинки в копне сена. Проворные пальцы варишек очищали карманы зивак, собирая жатву вперёд на целых полгода. Из окон, как грозди, свешивались головы. Среди белодня на полс откуда-то словно дым Серый, влажный полумрак. Зябкая мгла, плотной как вата туман, окутавшая огромный костяк собора, тысячи шлёпавших по грязи зевак. Люди сбивались плотнее, лишь бы сохранить драгоценное тепло. 24 января 1328 года. Здесь, в соборе Его пресвищенство Уильям Мелтон, архиепископ Йоркский и примас Англии, сочитал браком короля Эдуарда III, которому не было ещё и 16, с мадам Филиппой Генегау, его троюродной сестрой, которой недавно исполнилось 14. Некуда было яблоку упасть в соборе, где собралась вся высшая знать. Государственные сановники высшего духовенства, члены парламента, да ещё 5 сотен рыцарей и сотня шотландских дворян в клетчатом одеянии, уполномоченных не только представлять Шотландию на брачной церемонии, но заодно и подписать мирный договор. Вот-вот должна была начаться торжественное месса, и по этому случаю был приглашён хор 120 певчих. Но первая часть церемонии, собственно говоря, само бракосочетание, происходило перед южным порталом на паперти собора и на виду собравшегося народа, согласно древнему ритуалу и обычаям йорской епархии. Алый бархат балдахина, воздвигнутого на паперти, отцерел. Взбухали влажные полосы оседавшего мельчайшими каплями тумана на епископских митрах, мокрые меха липли к плечам королевской родни, сгрудившиеся вокруг юной четы. «Беру тебя, Филиппа, в законные жены, дабы иметь тебя при себе на ложе своем и у очага своего». Слова клятвы произносил безусый юнец с мальчишески пухлыми губами. И однако голос шестнадцатилетнего короля поразил присутствующих силой, чистотой и какой-то особо выразительной звучностью. Поразил он и мать Эдуарда Третьего, королеву Изабеллу Французскую, и мессира Иоганна Генегау, дядю новобрачной, и всех вельмож. И среди них графа Эдмунда Кенского и Норфолкского, и графа Ланкастерского по прозвищу Кривая шея, главу Регенсского совета и королевского опекуна, стоявших в первом ряду. В красоте и у божестве, счастье и несчастье, в болезни и в здравии Шёпот стоявший над толпой вдруг смолк. Будто круговая волна тишины омыла всю площадь, и лишь голос короля раздавался над тысячами голов. Юный, чистый голос, слышный в самых дальних уголках площади. Неторопливо произносил король слова обета, выученного им наизусть ещё на конуне, но чудилось, будто рождаются они у всех на глазах, прямо из сердца. Так проникновенно звучало каждое слово. Так он обдумывал каждую священную формулу, дабы вложить в неё самый сокровенный и самый заветный смысл. Казалось, он творит молитву, ту молитву, что не повторяют дважды, а творят её лишь один единственный раз на всю жизнь. И устами этого юноши говорила душа зрелого мужа, человека с открытыми глазами, принимающего на себя обет перед лицом неба, правителя сознающего свою роль посредника между Богом и народом. Новый король брал родных, близких, важных сановников, баронов, прелатов, жителей города Йорка и всей Англии, свидетели своей любви к королеве Филиппе. Пророки, ревностно служащие Господу своему, духовные вожаки народа, сильные своей одержимостью, умеют как никто заразить толпу своей верой. Публично выраженная любовь также наделена этим свойством. Чувства одного человека способны сплотить людей в едином порыве. Не было среди собравшихся у собора ни одной женщины, которая, независимо от возраста, будь то счастливая новобрачная или обманутая жена, вдова, девица, дряхлая бабка, не поставила бы себя сейчас на место невесты, и не было ни одного мужчины, не отождествлявшего себя в эти минуты с юным королем. Эдуард Третий говорит. сочитался с вечно женственным, с женской половиной своих подданных, и казалось, само королевство единодушно выбрало ему в подруги Филиппу. Все грёзы юности, все разочарования зрелости, все сожаления старости о несбывшихся надеждах влеклись к молодой чете подобно дару, приносимому каждым сердцем. Нынче вечером Тьму улиц прорежет сияние этих молодых глаз, и даже старые супружеские пары, уже давно живущие хоть и бок о бок, но каждый сам по себе, возьмутся после ужина за руки. И если с давнишних времен народ всегда стремится поглазеть на королевскую свадьбу, то движет людьми одно желание — пережить, если не прямо, да хоть косвенно минута этого счастья ибо вознесённая на такую высоту оно кажется совершенным пока не разлучит нас смерть у каждого при этих словах перехватило горло вся площадь испустила долгий вздох вздох грустного удивления почти осуждающий вздох нет Негоже в такие минуты даже поминать смерть. Не может быть, чтобы этим двум столь юным существам была уготована общая участь. Даже помыслить трудно, что и они тоже смертны. И во всем этом я даю тебе свою клятву. Юный король чувствовал взволнованное дыхание толпы, но не бросил туда взгляда. Его светло-голубые и почти серые глаза под длинными ресницами были устремлены на эту рыженькую, пухленькую девочку, всю в бархате и покровах, которой он приносил свою клятву. Ибо Филиппа отнюдь не походила на принцессу из волшебной сказки, даже хорошенькой её трудно было назвать. Как у всех Генегау, черты у нее были расплывчатые, нос чуть вздернутый, шея коротковата, и при том все лицо в веснушках, ни в повадках, ни во всем облике не проглядывало особого изящества. Зато она была совсем простенькая и даже не пыталась придать себе величественный вид, что было бы ей вовсе не к лицу. Не будь на ней этого королевского наряда, её трудно было бы отличить от любой рыженькой девушки её ровесницы. Таких пухленьких рыженьких девочек сотни, если не тысячи, во всех северных странах Европы. Она была избранницей судьбы и Господа Бога, но в сущности ничем, буквально ничем не отличалась от всех прочих женщин, чьей королевой ей суждено было стать. Любая рыженькая, пухленькая девица чувствовала себя польщённой и как бы поднявшейся ступенью выше по иерархической лестнице. Самофилип повзволнована и до дрожи не подымала век, словно не в силах была выдержать устремлённый на неё пристальный взгляд своего супруга. Всё, что произошло с ней, было чересчур прекрасно. Сколько вокруг неё корон, сколько митр, а эти рыцари, а эти дамы, которых она успела заметить внутри собора, стоявшие в ряд за огромными свечами, как души избранных в раю, и вся эта толпа на площади. Королевой, она будет королевой и избрана она по любви. О, как же она будет холить угождать, боготворить этого белокурого красавца принца, у которого такие длинные ресницы, такие тонкие руки, который каким-то чудом появился в их Валенсиенне полтора года назад. Прибыл туда вместе с изгнанницей матерью, приехавшей к ним просить помощи и приюта. Родители посылали детей в сад поиграть. Он влюбился в неё, а она в него. А теперь он стал королём, но он её не забыл. Какое же это счастье отдать ему всю свою жизнь без оглядки. Одного только она боялась. Не такая уж она хорошенькая, чтобы ему нравиться и впредь. И не такая уж учёная, чтобы быть ему помощницей. "Почините, мадам, вашу правую руку", обратился к ней архиепископ-примас. Выпростав из-под длинного бархатного обшлага свою пухлую ручку, Филип решительно протянула её ладонью вверх, растопырив пальчики. Эдуард с восторгом взглянул на эту розовую живую звёздочку, вверявшуюся ему с блюда. который держал второй прилад, архиепископ взял плоское золотое кольцо с рубином, только что освящённое им, и вручил королю. Кольцо тоже было мокрое на ощупь, как и всё, к чему только не прикасался в эту погоду человек. Потом архиепископ бережным движением соединил руки брачующихся во имя отца Произнёс Эдуард, надевая кольцо на кончик большого пальца Филиппы: "Во имя сына, во имя Духа Святого", договорил он, примеряя ей кольцо на кончик указательного, а затем среднего пальца. Наконец, он надел ей кольцо на безымянный палец и промолвил: "Аминь!" Она стала его женой. Как и любая мать, присутствующая на свадьбе сына, королева Изабелла прослезилась. Она принуждала себя молить Бога о неспослании её сыну всякого счастья, но не могла. Она думала о своей собственной участи и мучилась этой думой. Безжалостное время шло, и вот она уже не первая, не в сердце сына, не в королевской семье, Нет, понятно, ей нечего особенно опасаться. Это похожа сейчас на пирамиду бархата и расшитых тканей девчушки, которую судьба послала ей в невестки. Нечего опасаться ни за своё влияние при дворе, ни соперничества в красоте. Прямая, тонкая, вся золотистая, с прекрасными косами уложенными по обе стороны ясного лица. Изабелла в свои 36 лет выглядела тридцатилетней. Даже нынче утром, в зеркало, в которое она долго гляделась, прилаживая корону для брачной церемонии, даже зеркало рассеяло её сомнения. И однако ж, с этого дня она уже не просто королева, а королева-мать. Как же так получилось, что всё произошло слишком быстро? Как получилось, что 20 лет жизни, чреватая столькими бурями, бесследно поглотила время? Она вспомнила о своей собственной свадьбе, состоявшейся ровно 20 лет назад. Тоже как и это, в конце января и тоже в туманный день, но во французском городе Булони. Она тоже шла к алтарю, веря в счастье, Она тоже произносила клятвы супружеской верности, произносила их от всей души. Могла ли она тогда знать, за кого её выдают замуж во имя интересов двух королевств? Могла ли она знать, что в обмен на любовь и преданность, которую она несла в сердце своём, её ждут лишь унижение, ненависть и презрение, что на супружеском ложе её заменят? Нет даже ни не любовницы, а королевские фавориты, жадные, постыдные люди, что приданое её расхитят, имущество её отберут, что ей самой придётся бежать на чужбину, дабы спасти свою жизнь, находящуюся под угрозой, поднять войска, дабы свалить того, кто надел ей на палец обручальное кольцо. Ах, как же повезло этой девочке Филиппе. Она не просто вступила в брак, она любима. Только лишь первые узы любви могут быть полностью чисты и полностью счастливы. Если на вашу беду было не так, ничем их не заменить. Сколько бы вы ни любили потом, никогда любовь не будет столь совершенной в своей чистоте. Пусть даже она крепка, как мрамор, всё равно в жилах её струится не живая алая кровь, а уже иссохшая кровь минувшего. Королева Изабелла перевела взор на Роджера Мортимера, барона Уигморского, своего любовника, на того человека, который благодаря ей, но и благодаря самому себе единовластно правил Англией от имени юного короля. И в ту же самую минуту он поднял на нее глаза и, скрестив руки на своем роскошном одеянии, сурово взглянул на нее из-под нахмуренных бровей. — Догадался, о чем я думаю, — решила про себя Изабелла. — Но что это за человек? Только на миг! отвлечёшься мыслью от него и он тут же даёт вам понять, что вы совершили чуть ли не преступление. Ей хорошо был известен недоверчивый нрав Мортимера. И она улыбнулась, желая его успокоить. Что ему надо ещё, если и так он владеет всем? живут они словно бы состояв в законном браке, словно муж и жена, хотя она королева Англии, хотя он женат, и вся страна знает об их связи, прочим вполне открытой. Она сумела добиться того, что в его руках сосредоточена вся власть. На все должности Мортимер посадил своих ставленников. Роздал им ленные владения бывших фаворитов Эдуарда II. а Регинский совет лишь утверждает его решение. Мортимер даже смог вырвать у нее согласие на то, чтобы ее, свергнутого с престола супруга, лишили жизни, и она знала, что с тех пор кое-кто зовет ее французской волчицей. Но не может же он помешать ей в день бракосочетания старшего сына вспомнить своего убитого супруга Тем паче, что палач Джон Мальтраверс, недавно ставший синешалем Англии, находится здесь с собственной персоной среди высшей знати. И видя его длинную зловещую физиономию, невольно думаешь о совершенном им преступлении. Не одну только Изабеллу коробило его присутствие. Джон Мальтраверс, зять Мортимера Был представлен охранять покойного короля, и скорополитильность его повышения слишком явно свидетельствовала о том, за какие такие заслуги он был произведён в синешали. По официальной версии, Эдуард II скончался естественной смертью. Но кто при дворе верил этой басне? Сводный брат покойного короля, граф Кент, Нагнулся к своему кузену Генри Ланкастеру, кривая шея и шипнул ему на ухо: "На мой взгляд, в нынешних временах только через цареубийство и можно с полным правом войти в королевскую семью". Эдмунд Кент совсем продрог. По его мнению, брачная церемония слишком затянулась, и Йоркская служба слишком сложна. Ну почему бы не сыграть свадьбу в часовне Тауэра или в каком-нибудь из королевских замков? Так нет. Воспользовались подходящим случаем и устроили самую настоящую кермессу для простолюдинов. Как и при всяком скоплении народа ему становилось не по себе. А тут еще этот мальтроверс с его зловещей физиономией. Ведь это же просто непристойно! чтобы человек, отправившийся на тот свет попашу, присутствовал да ещё затесавшись среди высшей знати на свадьбе сына. Кривая шея. Голова у него свисала на правое плечо, откуда и пошло это прозвище, шипнул кузену. Именно совершив грех, легче всего войти в королевскую семью. Наш друг первое тому доказательство. Под словами наш друг он подразумевал Мортимера, чувства англичан, которые сильно изменились за эти полтора года с того времени, когда он во главе армии королевы высадился в Англии и был встречен народом как освободитель. В конце концов, рука безропотно исполняющая приказы, идущая с чужой головы, не намного хуже этой головы, подумал кривая шея. И само собой разумеется, Мортимер, а вместе с ним и королева Изабелла виновны во всём случившемся куда больше, чем Мальтраверс. Да мы все в этом отчасти повинны. Все мы подбросили свой груз на чашу весов, когда речь шла о лишении Эдуарда II престола. А так иначе кончиться и не могло. Тем временем архиепископ вручил молодому королю три золотые монеты, на аверсе которых были вычеканены гербы Англии и Геннегао, а на реверсе бутон роз, ибо цветок этот служит эмблемой супружеского счастья. Монеты эти именовались динарием брачующихся, как символ того наследства, которое муж оставляет своей жене в виде денежных доходов, земель и замков. Все эти дары были точно определены и записаны Так что дядя Филиппы, миссир Йоган Гиннигау, вздохнул с облегчением, ибо ему до сих пор не вернули долг в 15.000 ливров, который обязались выплатить как жалование его коннице во время шотландского похода. Придите к ногам вашего супруга, дабы он вручил вам динарии, обратился архиепископ к новобрачной Все жители Йорка, затаив дыхание, нетерпеливо ждали этой минуты. Каждому было любопытно знать, будет ли соблюдён их местный обычай до конца, ибо то, что пристало последней подданной королевы, пристало и самой королеве. Но никто и предвидеть не мог, что мадам Филиппа не только преклонит колено, Но в безудержном порыве любви и благодарности ещё и обхватит обеими руками ноги супруга и облизывает колени того, кто сделал её королевой. Выходит, что она это пухленькая фламанка, повинуясь голосу сердца, способная ещё и сама преукрасить древний обычай. Толпа встретила её жест громкими кликами одобрения. Думаю, они будут счастливы, сказал кривая шея, обращаясь к Агану Генегау. Народ её полюбит, сказала Изабелла подошедшему к ней Мортимеру. Но в душе королевы-матери кровоточила рана. Все эти клики народные обращены не к ней. Теперь королевой стала Филиппа, думала она. Моё время прошло, да. Но теперь возможно я заполучу Францию. Ибо неделю тому назад гонец в одеянии, украшенном лилиями, прискакал в Йорк, дабы сообщить, что последний её брат, король Франции Карл IV при смерти.